Сколд Флоу. А социален. Глава 1. Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы с вами находимся в самом сердце нашего прекрасного сиятельного мегаполиса с экстренным включением. Как только что стало известно, группа вооружённых людей совершила ограбление в выставке Конгресс-холла. Да-да, дорогие зрители, вы не ослышались. Именно той самой выставке, на которой вот уже неделю как жителям и гостям нашего удивительного города дана возможность посмотреть на величайшие сокровища и загадки человеческой цивилизации. На данный момент нет никакой информации о жертвах или же личностях нападавших, так же как и сведений об украденных шедеврах. Вертолет Shine Sky News рассекал безмятежное вечернее небо города будущего с парочкой операторов и такой же ослепительный, как и сам город, ведущий на борту. «Мы с вами стали свидетелями настоящего триллера. По сообщениям очевидцев, четверо неизвестных в масках животных были вооружены запрещенным огнестрельным оружием. Боже мой, вы видели это? Машина, на которой они сейчас пытаются уйти от полиции, просто проскочила на красной, лишь чудом не столкнувшись с плотным потоком машин, начавшим движение». Полицейские автомобили частично затормозили, но большая часть продолжает погоню. Кто же знал, что решение проблемы пробок будет играть на руку этим преступникам? Картина примблизилась к жёлтому Chevrolet Mustang, который совершал один опасный манёвр за другим. Второй оператор дождался команды пилота и выбросил вниз дрон, беря на себя его управление и устремляясь в погоню за самым животрепещущим сюжетом этого года. Сейчас к нам на связь выходит глава департамента охраны Шан-Сити, генерал-полковник полиции Майкл Пиклс. Передаю ему слово. Влюблён уз блондинка, и как только лампочка камеры погасла, моментально вжалась в сиденье. Ненавижу высоту. Терпи, Юстина, иначе тебе вряд ли удастся получить повышение, подбодрил её верный друг и по совместительству оператор Между тем на экранах жителей города появился наряженный в военный мундир городской охраны генерал полиции со слепительной на фоне заходящего солнца улыбкой. Он стоял прямо возле входа в конгресс-холл, из которого спасатели выводили одного за другим влиятельных и социально значимых граждан. «Уважаемые жители города! Наши доблестные силы правопорядка в данный момент ведут опасное преследование вооруженных преступников». Убедительная просьба, до их поимки не выходите из дома ради вашей собственной безопасности. К данному моменту их личности всё ещё не идентифицированы, так как ими было использовано крайне продвинутое программное обеспечение, блокирующее информацию с идентификационных чипов носителей. Поэтому мы не можем говорить о намерениях или психологическом состоянии грабителей. Я ещё раз убедительно вас прошу, до официального уведомления нашего департамента «Избегайте улицы открытых площадок, особенно в районах Норс-Ист-7 и Норс-Ист-6, острова Лазурный. Именно туда в данный момент ведут похищенную машину преступники. Господин генерал, разрешите задать вам вопрос?» Корреспондент, не дожидаясь ответа главы департамента охраны, в простонародье полиции, продолжил. «Известно ли что-нибудь о похищенных сокровищах? Что забрали грабители, прежде чем сбежать? Они захватили легендарный браслет Атлантиды». Или быть может, перстень Нармера, первого фараона Египта, или какой-то другой экземпляр удивительной коллекции. Быть может, копьё Ланвина? Без комментариев. Тогда по поводу машины. Это ведь та самая жёлтая бензиновая коллекционная модель Chevrolet Mustang, одна из знаменитых двадцатки автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, принадлежащая уважаемому Ричарду Бенсу. У Ричарда Бенса и спросите. Прошу прощения, мне необходимо руководить операцией. Миро поклонился зрителям и скрылся в растревоженном, словно улей, выставочном здании. Его и самого интересовал вопрос о похищенных сокровищах. На этот момент было достоверно известно о пропаже семи неоценимых сокровищ человечества, но точный список лишь предстоит составить. Хрен вы у меня уйдёте. Внимание. Ругательство в общественном месте. Ваш социальный рейтинг снижен на 1 пункт. Пожалуйста, избегайте подобных выражений. Ласковым голосом общался его виртуальный помощник Кассия. Такой был лишь у самых значимых и влиятельных шишек этого города, его правителей. Удел же простых смертных обычный интерфейс, соединённый с общей городской сетью и двумя десятками искусственных интеллектов, контролирующих жизнь города будущего. Зрители продолжали с тревогой наблюдать за погоней, будто в настоящем блокбастере, ожидая развязки. Сейчас картинка в реальном времени передавалась из управляемого с вертолёта дрона, что летел над десятком электромобилей полиции, преследующих опасную банду на неконтролируемом искусственным интеллектом под названием Артерия, в жёлто-чёрном бензиновом монстре. Из окна выкрашенного как шмель в роле вылез грабитель. Он мог похвастаться наличием на голове маски обезьяны и вытащив автомат, открыл огонь по полицейским автомобилям. Я не мог сбавить скорость, чтобы создать безопасную дистанцию. Водитель дважды довольно ловко на глазах у многочисленной публики сумел уйти от брошенных на дорогу шипов, которые городская патрульная служба, наверное, использовала впервые за последние 10 лет. Они сбили наш дрон, отчитался оператор с переднего кресла, снимая шлем и выпуская из рук джойстики. Между тем, картинка с падающего дрона продолжала передаваться на устройства горожан. Вот дрон долетел до входа в зоопарк. И разбив деликатное дорогое стеклянное окно, приземлился в вольере с обезьянами. Зрители ждали зрелища. Зрители ждали погони, но вместо этого увидели забавные кадры. Одна из макак поковырялась в своём непристойном месте и понюхав руку, завязала и упала с ветки. Обновление, и камеру поднял её сородич, улыбаясь от уха до уха. Он смотрел на мигающий огоньком объектив камеры дрона. А ещё спустя пару секунд облизал его истёл неинтересным, не вкусным объектом, после чего выбросил в соседний вольер к горингутангам. Зрители испытали смесь веселья и возмущения, когда в прямом эфире им довелось увидеть сцену 18+, из мира животных. Так неудачно камера приземлилась в очередной раз. Наконец, картинка вновь вернулась, и на экранах, разрывающихся от впечатлений зрителей Шан-Сити, появилась обворожительная Юстина Майерс с идеальной улыбкой. Мы с вами наблюдаем, как эти жестокие люди, не считаясь с безопасностью города, продолжают нарушение всех возможных прав его жителей, опасно двигаться по проезжей части, периодически стреляя по патрульным машинам. Вот они подъезжают к тоннелю. О, боже, они открыли огонь по проезжающей мимо машине. Кажется, они в неё попали. По крайней мере, машина занесло, а следующий за ней пикап врезался в неё и перегородил дорогу полицейским. Едва не крича, взволнованно донесла новую информацию дожаждущих подробностей слушателей корреспондент В течение минут машина грабителей скрылась в тоннеле и спустя 2 минуты выехал с обратной стороны. За это время помощник успел передать Юстине сведения, полученные от господина Ричарда Бенса, подтвердившего угон его авто из автомастерской, где проводилось техническое обслуживание. Эта информация моментально стала достоянием общественности. Наконец-то полицейские автомобили смогли прорваться через блокаду и устремились в тоннель, возобновляя погоню. С другой стороны тоннеля уже были перекрыты улицы Но бензиновый монстр врезался в легковесный автомобиль полиции, без явного труда прорвался и высекая передним бампером искры, устремился дальше. Все новые и новые экипажи пытались остановить преступников, которые мчались между зажигающимися по всему городу неоновыми вывесками. Город сказка, город мечта, так о нём отзывались все, кому посчастливилось получить туристическую визу и приехать в этот технологический рай на земле. Место, где у всех равные шансы и все получают то, что заслужили. Некоторые даже робко и тихо, боясь спугнуть свою вольную госпожу удачу, называли этот город утопией. Но после сегодняшнего дня очевидно, городу придётся пересмотреть многие из своих положений и правил, чтобы не допустить подобных событий в дальнейшем. Между тем, то, что пытались добиться полицейские экипажи, смогла осуществить маленькая тележка с замороженными сладостями, так популярными этим жарким летом. Парень-мороженщик ещё не знал, что станет на следующее утро героем города. Он, увидев приближающуюся к нему армаду полицейских автомобилей, преследующих яркий жёлто-чёрный Chevrolet, не придумал ничего лучше, как бросить на пешеходном переходе свою тележку с мороженым и убежать в укрытие. Хватило маленького касания, оно отправило машину в неконтролируемый занос, закончившейся столкновением с красным семейным минивэном, стоявшим на светофоре. Мгновение, и блистательная поимка закончилась трагедией. Вспыхнувший бензиновый монстр поглотил оба автомобиля с его пассажирами. Город замер в нетерпении и ужасе, не веря своим глазам. Подобной трагедии не случалось с самого основания Шайн-Сити. В городе будущего казалось такое невозможно. Получивший отчет об окончании погони, генерал со злостью стукнул по столу. Эта погоня будет стоить ему очень и очень многих очков социального рейтинга. Ведь может его даже сместят с должности на следующих выборах. Это он допустить, но ну, никак не может. Теперь в голове генерала роились миллионы мыслей, далёких от сути погибающих в огне преступников и их невинных жертв из красного, как спелая вишня, электрического минивэна. Могло ли это быть подстроено специально? Хм. Слишком много желающих забраться на мой трон. И еще больше жаждущих посадить на это место своего лояльного ублюдка. Неделю спустя. «Господин Салливан, он очнулся!» Голос где-то на границе сознания быстро погас, оставив меня посреди размеренного писка медицинского оборудования. Запах, шум, тактильные ощущения привязанных к кровати рук. Плохо дело. Я открыл налившиеся с лицовой тяжестью веки и сквозь слезы постарался рассмотреть происходящее вокруг. Больничная койка, десятки проводов и шлангов, ведущих к моему крепко привязанному, прикованному, обездвиженному телу, и пустота в воспоминаниях. Страшно. Почему я здесь? Кто это? Как я сюда попал? В конце концов, кто я? Сотни вопросов в один миг пронеслись в голове, отдавая болью в висках. Я попытался восстановить в памяти картину произошедших событий, но там было пусто. Ничего. Абсолютный вакуум. За полупрозрачной стеклянной дверью послышались шумные тяжелые шаги. Дверь беззвучно открылась, и в мою палату влетел зьюрошенный мужчина. Весь вид его говорил о том, что он не в себе. Так странно, над его головой, будто в какой-то глупой игре, висела строчка. «Даниэль Ингрид. Социальный рейтинг 256». «О, мразь, вижу, ты очнулся. Это хорошо. Я не хотел, чтобы ты подох сам по себе». Теперь ты поймешь всю ту боль и ужас, что пережил я. Жаль, моих девочек это уже не вернет, но, уверен, они не будут против моего возмездия. Мужик нашептывал мне страшные обещания мучительной смерти и с каждой фразой распалялся все больше и больше. — Э-э-э, э-э-э! Я попытался закричать, но в горло как будто залили расплавленный металл. — Поздно просить пощады! Даже так ты не испытаешь и тысячной доли той боли, что я пережил. Мерзавец! Мущина выхватил из рукава стальной прутик, высоко занёс его над моей грудью и закрыл глаза. В этот момент дверь без шума отъехала в сторону, и появившийся офицер моментально среагировал, доставая из-под буренеשת напоминающий пистолет и произведя выстрел в сторону непонятного мстителя. В новолении и нерадивый убийца сваливается как подкошенный прямо на меня, вызывая многочисленные приступы боли. до этого прятавшиеся по всему телу. Надеюсь, эта ерундовина, направленная ранее на меня, не нашла свою цель, потому что в смеси боли я не могу найти источник ее происхождения. Подоспевшие санитары, врач и мой спаситель сняли с меня тело тяжко кряхтящего мстителя. Я прикрыл глаза, ведь так легче было переносить боль, накатывающую словно прилив на мое полуживое тело. «Что, досталось тебе?» «Ну так чего ж ты ждал, сотворив такое?» «Повезло тебе, что меня врач позвал». Надо бы охрану поставить возле твоей палаты. Не переживай, за всё заплатит государство, а ты уже когда-нибудь ему вернёшь, рассказал мой спаситель Саливан Митки. Социальный рейтинг 326. Не знаю, что это за надпись, но надеюсь, что как можно быстрее приду в себя и мне объяснят, что тут вообще происходит. Мы э Я промучал, пытаясь задать вопрос человеку в коричневом деловом костюме, идеально подогнанном под его фигуру. Но язык, как и прежде, не слушался. "Док, что это он мучит?" Повернул голову в сторону носителя белого халата и в ухоженной бороды мистер Саливан. "Последствия коктейля пробуждения. Он всё понимает, но для восстановления речевого аппарата понадобится минут 10-15", ответил что-то записывающий на планшет с экрана, в прикреплённом ко мне оборудовании доктор Надпись над головой которого я не смокры смотреть. А зачем вы меня позвали в таком случае? Как мне проводить допрос? Раздражённо отметил следователь. Это ведь следователь, да? К моему появлению в этой больнице всё больше и больше вопросов. Так вы сами и потребовали сразу же вас позвать. Всё, занимайтесь, не буду вам мешать, сказал док и ушёл, оставив нас одних. Мы просидели около 10 минут практически в полной тишине. Лишь повторяющийся писк медицинских приборов да шум поднимающегося ветра за окном разбавляли нашу молчаливую компанию. Внезапно мне как будто прокололи язык, и из него убралась лишняя жидкость. Я пошевелил им и отметил ту лёгкость в движении, что ранее отсутствовала. Э, господин Саливан, а, заговорил наконец. Посетитель взял стул и приставил его к моей кровати. Лёгким и уверенным движением он вынул из внутреннего кармана ручку и блокнот, а также положил какое-то мигающее устройство прямо мне на грудь. Да, работаю по старинке. Не ожидал, что твои показатели сегодня улучшатся и тебя разбудит. Поэтому ручка и блокнот, прямо как в начале этого века было принято. А это диктофон, мистер Соколов. Наш с вами разговор с санкции прокурора будет записан, а результаты опроса приобщены к нашему уголовному расследованию против вас. Он так буднично произнес эту фразу, что зародил в мою мозгу целый рой вопросов. «Что я сделал?» — задал я самый, пожалуй, терзающий душу вопрос. «Давайте не будем играть в прятки. Скажите, 15 марта где вы были?» «Не помню. А какое сейчас число? А год какой?» «Стоп! Я задаю вопросы, вы мне отвечаете. Все остальное можете уточнить у вашего лечащего врача». резко посуроил улыбавшийся ранее карие глазами мужчина, отчего его выражение лица стало похожим на укусившего лимон человека. Я ничего не помню. Спрашиваете, но я не помню даже как меня зовут. Вы сказали мистер Соколов это фамилия? Да, э, -э, -э а имя? Как моё имя? Вы что, не до конца проснулись? Я же сказал. И тут до него дошло. Вы хотите сказать, что у вас амнезия? Как меня зовут? Что я сделал? Как я тут оказался? Кто был этот мужчина, пытавшийся меня убить? Помогите мне, мистер Салион. У меня сейчас голова взорвётся от этого вороха вопросов. Понятно. Сотрудничать с со следствием вы, значит, не хотите. Хорошо, мистер Соколов. Александр Соколов, если быть точнее. Я приду к вам завтра. Постарайтесь вспомнить хоть что-нибудь. Это в ваших же интересах. Следователь вышел, забрав свои вещи. И уже за дверью к кому-то отчитался. Делает вид, что ничего не помнит. Завтра придём с датчиками, и миссис Ли она быстро его раскусит. Часть слов донеслась из-за закрывающейся двери. Часть же я сумел прочесть по губам сквозь прозрачные витражные окна. Хоть мне для этого и пришлось приподнять раздираемую болью голову, оно того стоило. Полицейский ушёл, и я расслабленно лёг на больничную койку. Я не особо переживал насчёт миссис Ли, так как всё моё сознание заволокло многократные повторения имени, которым ко мне обратились. Александр Соколов. Александр Соколов. Алекс. Александр. Мистер Саливан не соврал. На следующий день пришёл и злобно уставился на меня сразу же после утренних процедур. Рядом с ним стояла сухонькая низкая женщина азиатской внешности. Ли Сайку. Социальный рейтинг 307. Это та самая миссис Ли, которая должна меня раскусить. Посмотрим, что она скажет, с учётом имеющихся у меня воспоминаний. На кровати установили непонятную приблуду с десятком камер, полукругом смотрящих на моё лицо и на кисти рук. Красная точка чуть выше середины установки то и дело привлекала взгляд и заставляла фокусироваться на ней. Дополнительно прилепили несколько датчиков к рукам и ногам. После чего старушка кивнула и надела на голову красивый технологичный шлем, полностью прекратив со мной и следователем визуальный контакт. Зато я заметил, как задвигались линзы и объективы камер. Вот так она и собралась наблюдать за мной, судя по всему. «Ну что ж, начнем сначала. Мистер Соколов, вам предъявлено обвинение по огромному ряду статей Уголовного кодекса «Шайн-Сити». Я был назначен судебным искусственным интеллектом в качестве органа ведущего расследование. В ваших интересах сотрудничать с со следствием в избежании получения максимального наказания. Среди предъявленных обвинений: грабёж третьей степени, угон первой степени, многочисленные угрозы жизни и смерти, захват заложников, владение запрещёнными летальными средствами, угроза и применение запрещённых летальных средств, сопротивление при аресте. Нападение на представителей служб правопорядка, опасное вождение, многочисленные нарушения правил дорожного движения, совершение ДТП, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Это из основных обвинений. Вы хотите что-то сказать по этому поводу? Он отвлёкся от планшета и перевёл на меня не предвещающий ничего хорошего взгляд. Мне потребовалась минута, чтобы проглотить, переварить и пропустить через себя Всю ту мешанину ругательств, что я хотел ему сказать. Я слегка кивнул и открыл рот, формулируя встречный вопрос. Вы там что, психотропов перебрали? Это всё сделал я? Я что, похож на какого-то суперсолдата, мегазлодея? У вас всё в порядке с головой, мистер Саливан? Может, вам соседнюю койку попросить предоставить? Я вам ясно сказал, что ничего не помню, даже имя своё я узнал от вас. А сейчас вы шьете мне все свои нераскрытые косяки за последние двадцать лет? Вы совсем охренели? Нет, не помню я такого. И не верю, что мог бы сделать такое. Хм. Он проигнорировал мое протестное сообщение и посмотрел на миссис Ли. Та в ответ сложила пальцы и стала, судя по всему, ждать продолжения допроса. Следователь вышел на секунду в коридор и вернулся, занося две небольшие палки, которые прикрепил легким движением руки на голую стену. Стена между палками потемнела, и на затемнении появилось изображение. Запись с камер наблюдения. Моя кровать, ведомое желанием следователя, немного сдвинулась, позволяя целиком увидеть картинку. Первые десять минут я смотрел сцену ограбления то ли музея, то ли выставки, наполненной людьми и предметами роскоши и искусства. Четыре человека в масках животных направляли что-то похожее на стрелковое оружие в охрану и посетителей. Вид сменился. Вид сменился. И картинка стала чёрно-белой, при этом на каждом из людей возникла строчка с надписью их имени и социального рейтинга над всеми, кроме грабителей. Очевидно, они подстраховались. Следующая серия была посвящена посадке в автомобиль, как я понял из предъявленных обвинений угнаный. Кадры погони, записи с уличных камер, камер с преследующих грабителей полицейских автомобилей, стрельба, опасное вождение. Затем в одном из тоннелей съемка ненадолго прерывалась и возобновлялась вновь, включая камеры дронов. Через несколько перекрестков автомобиль с чем-то столкнулся и его занесло, после чего он врезался в стоявший на перекрестке семейный минивэн. В результате аварии обе машины загорелись. Прибывшие пожарные расчеты успели потушить машину до того, как от них не останется ничего. На последних кадрах с одного из грабителей, вылетевшего из распахнувшейся от удара двери машины, сняли маску обезьяны. На меня смотрело лицо бритого нагола человека, залитой кровью. Видеозапись прекратилась, картинка замерла. «Теперь что ты мне скажешь, мистер Соколов?» Подошел ко мне следователь. «А что я должен сказать?» «Это глупая защитная реакция. Очень глупая!» Покачал указательным пальцем следователь. «Мистер Салливан, вы хотите, чтобы я вам нагрубил?» «Что за загадки? Ну, показали вы мне это видео, я-то тут при чем?» Накатывающая головная боль и злость заставили меня схватить поручни кровати, к которым я был прикован, и повысить голос. То есть, даже увидев видеозапись того, как вы чудом выживаете в этой аварии, вы собираетесь отрицать очевидное? Что? Я? Хватит нести бред! Я уже натурально терял над собой контроль из-за тупоголовости этого стража правопорядка. Хм, амнезия, значит? Какого цвета у вас глаза? Да. Опять его со своими глупыми вопросами. Да не помню я, не знаю. Вы после пробуждения не смотрели в зеркало? Откуда? Я ж прикован здесь, будто собираюсь эту больницу взорвать. Хотя я даже не уверен, что смогу самостоятельно ходить. Мы недавно спаситель пошёл в ванную комнату при палате, где провозился пару минут и громко ругнувшись, там что-то сломал. Он вышел, держа в руках зеркало и потеряв две единицы социального рейтинга. Благодарю тебе неделю службы потратил. Рейтинг потерял. Знаешь, как его тяжело после третьей сотни увеличивать? Радуйся, даже прикованный ты людям жизнь портишь, гад. Салён Митки. Социальный рейтинг 324. Я отметил для себя, как изменился после его самоуправства и ругани социальный рейтинг. Узнать бы всё, что это такое. Между тем он поднял зеркало, и я впервые посмотрел на своё лицо. Оно было один в один похоже на лицо парня, который замер на видео, предоставленном полицией. Разве что бледнее и эти синяки под глазами. Да ну, быть того не может. Это же я. А я тебе про что говорю? Сейчас ты, конечно, начнёшь опять про потерю памяти жаловаться. Но быть может, ты дурак и не понимаешь, объясню тебе на пальцах. Миссис Ли, эксперт в области лжи. Разработанная ею программа по результатам анализа мимики, жестов, голоса, пульса и ряда других показателей почти со 100% точностью определяет, лжёт ли человек. И наш судебный искусственный интеллект уже давно выдал резолюцию принимать результаты анализа вместе с ли в качестве доказательства. Что бы ты ни говорил, если соврал хоть капельку, это не ускользнёт и будет приравнено к сокрытию доказательств и отказу сотрудничать со следствием. И светит тебе в этом случае очень и очень тяжелая жизнь в отряде асоциальных нарушителей под зорким присмотром наших вечно бдящих электронных стражей правопорядка прямиком в закрытой зоне 18. Просто представь, один до конца своей жизни, в 5 утра подъем, в 10 отбой, весь день работаешь, принося пользу обществу и искупая свою вину, и получаешь за это безвкусную похлебку, бетонную коробку, и никакого шанса на светлое будущее. Так что подумай, подумай хорошо. Собираешься ли ты и дальше прикидываться самым умным? Полицейские покинули меня, оставив в самом отвратительном из возможных расположений духа. И тревожило не столько возможность наказания, сколько боль в груди и осознание того, что я действительно причастен к этой трагедии. Сразу вспомнились безумные глаза мстителя, потерявшего в сгорешем фургоне кого-то из своих близких. Чёрт возьми. Как я оказался в этой ситуации? День как начался, так и закончился ужасно. Проснулся я утром с тяжёлой одышкой и прокрутил в кропице запомнившегося сна. Это было неожиданно. Мне снились леса, поля, горные реки, и я бежал через них с оружием в руках и с полной самоотдачей. Затем была полоса препятствий, и на одном из взрывов я проснулся. Потребовался не один десяток секунд, чтобы сообразить, что вообще происходит и где я нахожусь. Лязг наручника об металлическую дужку кровати привел меня в чувство. За окном начинался новый день. И сегодня врачи должны были назначить мне помимо процедур еще и полное обследование тела и головного мозга, чтобы найти отклонения, которые влияют на отделы памяти. Ох, и злился вчера вечером мистер Салливан Митке, когда получил расшифровку исследования моего допроса. Оказывается, я не соврал. Для него это был нонсенс, а для меня – действительность. Суровая и неприятная действительность. Теперь из статуса основного подозреваемого я практически опустился до свидетеля, как я понял. И если не будут получены более очевидные доказательства моего участия в преступлении, все, на что может рассчитывать сторона обвинения, – это сопротивление сотрудникам полиции. Казалось бы, как так? А вот непонятный навык чтения по губам опять выручил, когда я уловил во время разговора моего следователя с невидимым собеседником информацию о том, что сгоревший жёлто-чёрный автомобиль не совпадал по серийным номерам с угнанным Chevrolet. Получается, это была другая машина. А ещё в ней не оказалось краденого. И весь полицейский штат города рвёт и мечет, переворачивая в пределах допустимого каждый городской закоулок. Полезный навык. Подводя итог, На месте аварии не было обнаружено ни оружия, ни украденных с выставки сокровищ, названия которых мне так и не сказали. А значит, максимум, который я заслужил, это сопротивление аресту. С ДТП и вождением тоже не все понятно. Судя по записи, я не сидел за рулем, и шить мне это не должны, так что могу легко отделаться. Кстати, я не адвокат и не юрист, чтобы разбираться в этом на достаточном уровне. Кстати, а кто я? Безработных, судя по всему, в этом городе нет. Ладно, спрошу как-нибудь позже у лечащего врача, или мистер Саливан. Медсестра обещала сегодня после обеда полчаса доступа в сеть с целью оценки работы моей памяти и ещё двух десятков трудновыговариваемых слов, и я с нетерпением ждал этого момента. Слишком долго и нудно просто так лежать и болеть.